Девятая. Даша курила. На лестничную клетку вышел отец. «Данька, ну ты же обещала!» Она вздохнула. «Иду, пап. Заходи обратно, тут холодно. Сейчас иду». Ушел. Не удалось ей незаметно проскользнуть. Теперь беспокоиться будет. Сама виновата. Она никогда не курила на лестнице, да что там, она вообще не курила. Очень редко, только в исключительных случаях. Но сегодня на улице слишком морозно, лень было одеваться и туда тащиться. Она затушила окурок в чей-то пластиковый стаканчик, импровизированную подъездную пепельницу. Поднялась и юркнула в квартиру. Зашла в отцовскую комнату. Он сидел на диване. Монитор компьютера еще не погас. Значит, поговорить хочет, раз к работе не вернулся. Села рядом. Ты же обещала. Пап, я не курю. А что это на лестнице сейчас было? Исключение исправил. Просто был трудный день. Он обнял. Даня, не падай духом. Изменения небольшие. Все будет хорошо. Ты должна быть стойкой. Тебе не привыкать. Отец решил, что она из-за этого сейчас курила. Наивный. Но Даша не будет его разубеждать. Пусть так и думает. Знаю, что небольшие. Но все же тенденция к ухудшению. Впервые за пять лет. Радует не очень. Ты же все знаешь и готова к этому. Изменения будут. Такая болезнь. Главное, что нет сильного развития. Знаю. Только вот не могу перестать думать о том, что мне еще только 25. Страшно становится, как представлю, что к 40 годам могу начать на части крошиться. Ну что ты? Каким 40? Не преувеличивай. Твоя болезнь почти ни у кого так быстро не развивается. «Почти. Какое ласковое слово!» Отец вздохнул. «Да нет, пап, не парься. Это шутка была. Просто вышло немного грустно. «Тогда что тебя так беспокоит?» «То, что крошится, ни к какому возрасту не хотелось бы. Ни к сорока, ни к шестидесяти. Что может быть хуже, чем стать для кого-то бременем?» Отец погладил по голове. «Это нормально. Не можешь же ты быть бесстрашной во всем?» «И еще страшно, когда вспоминаю о том, что такая больная, я никогда никому не буду нужна». Отец отстранился и посмотрел в глаза. «Даш, ты чего это, а?» Она в глаза не смотрела. У тебя после Андрея таких загонов больше вроде не было. Да так, просто в голову пришло, как результаты увидела. Отец взял за руку. Посмотри на меня, Данюш. Она подняла глаза. Ты не настолько больна, чтобы тебе такие мысли в голову лезли. Поняла? Все люди чем-нибудь болеют. А ты еще их всех переживешь. Она улыбнулась. Но грустно. «Что с тобой? Ты влюбилась, что ли?» Даша улыбнулась шире. И уже не так грустно. «Почему сразу влюбилась?» Отец немного прищурился. «Данька, я тебя как облупленную знаю. Ты не загоняешься. Нет у тебя такой привычки. Но исключение было. Только раз. С Андреем». — Ладно, пап, я пойду. Мне завтра снова на работу, если что. — Ты не ответила. Он тебя, что ли, нашел? Даша поморщилась. — Расслабься, пап. Все под контролем. Отец покачал головой. — Он тебя нашел. И как я сразу не догадался? Ты же не просто так сегодня домой вернулась. Больше нет смысла скрываться? Даша. Неужели ты все еще по нему сохнешь? Это ненормально. Он же тебе столько вреда причинил. Как ты можешь? Где твой характер? Даша не захотелось даже отшучиваться. Пап, ты с сосны упал? Отец нахмурился. Прости, я не хотела грубить. Просто тебя сейчас вот вообще не в ту степь понесло. Он смотрел с недоверием. Он меня не нашел. А приехала я только потому, что не могу больше ходить в одном и том же платье. Чувствую себя грязной. Кто же знал, что эта работа так неожиданно появится именно в день его приезда? Я даже собраться толком тогда не успела. Сегодня вещи возьму и снова уеду. Только на квартиру к себе. Достала уже по хостелам шариться. Так там же еще ничего не готово. Не готово но все равно лучше, чем в хостелах. Мне одного дивана достаточно, а постель возьму». Она посмотрела внимательно. «И да, даже если он меня и найдет, что маловероятно, это ничего не изменит. Нет у меня к нему никаких чувств. Безразличие одно». «Ты поэтому от него прячешься? От безразличия? Я не прячусь, я не высовываюсь». Это разные вещи. Проверяла уже на себе один раз, каким он может быть навязчивым. И сейчас у меня нет ни сил, ни желания проверять это снова. Отец все еще не был уверен в ее искренности. И я по нему никогда не сохла. А что это, по-твоему, было? Я просто сохла. Не по нему конкретно. В смысле? В прямом. «Первая любовь. Свято место пусто не бывает. Просто мне встретился он. На его месте мог бы быть кто угодно, но все равно все сложилось бы так же. Я должна была это испытать и пережить». Отец задумался. «Я с такой точки зрения на ситуацию никогда не пробовал смотреть». «А что тут смотреть? Я маленькая совсем была». И все совпало. Болезнь, уход из спорта, а тут еще и он. Вот я нюни и распустила. Даша помолчала. Андрей всегда был скотиной. Каким родился, таким и в гроб стремиться. Он никогда не заслуживал моей любви. Я очень быстро это поняла и тосковала совсем не по нему. Я по любви тосковала, которая мне такой. В жизни больше ни с кем не светит. «Даша, ты опять за свое?» «Ладно, пап, я это уже пережила, так что прекращай. Не трать свои нервы на ерунду». «Хорошо не буду, как скажешь». Было видно, что отец начинал не на шутку злиться. «Только на один вопрос мне ответь?» Даша внимательно посмотрела. «Ты себя в зеркало давно в последний раз видела?» Ей невольно вспомнился роман. «Зачем вы зеркало испортили? Я, может, люблю в него каждый день смотреться, напоминай себе о том, какой я красавчик». Она безотчетно улыбнулась. «Каждый день смотрюсь. У меня в приемной на новой работе висит огромное. И как тебе отражение?» «Нормально». Привычная. Ага, хорошо, тогда еще вопрос. Сколько мужчин за тобой волочилось? Ну, давай для примера, хотя бы за последний календарный год. И ты мне будешь рассказывать, что тебе такой любви не видать. Даша стала серьезной. Папа, я правда не нуждаюсь в утешении. Все это пережито, и я свою судьбу приняла. Но если у нас с тобой серьезный разговор, то я тебе отвечу. Все эти мужчины – просто мишура. Шуршет, блестит и круто выглядит, но совершенно не приспособлена для нормальной жизни. Я всегда хотела другого. Ты же знаешь. Как ты. Я в тебя пошла, слава богу, а не в Евгению Анатольевну. Так вот эти мужчины, они как будто из ее жизни, а не из моей. Мне даже кажется иногда, что в этом всем есть что-то фатально-мистическое. Будто мне за какие-то грехи предначертано жить ее жизнью, хотя я к ней совершенно не приспособлена. И приспосабливаться не хочу. Я с детства хотела другого. На вас насмотрелась. Не нужно мне море мужиков вокруг. Я одного хочу. Но моего. Чтобы до самых потрохов чтобы любил меня искренне за то, что я из себя представляю, а не за то, что представляется обо мне всем другим. Они видят лишь киноленту, которую я для них прокручиваю. Зачем тогда ты это делаешь? Чтобы никто не узнал, какой фильм на самом деле крутится в моей голове. Так прекращай! Как тебе встретить человека, если ты всех вокруг водишь за нос? Может, ты их так только отпугиваешь? Не больно-то они и отпугиваются. Им такого кино никто не показывает. От того столько их и бьется вокруг. Будем откровенны. К нереальным красавицам я не отношусь. Значит, их, видимо, моя кинопрограмма привлекает. Тогда прекрати это делать. Ты же сама себе противоречишь. Это папа только на первый взгляд. Я женщина, чьи желания не совпадают с возможностями. И никогда не совпадут. Посмотри на последний анализ. Я хочу дом, семью, детей. Для этого нужен мужчина, который хочет того же. И когда я его встречу и не смогу этого дать, мы разойдемся. Конец истории. А другие мужчины меня не интересуют. Так я что, по-твоему, при таких раскладах себя неправильно веду? Нет, папа. Правильно. А то, что на меня при этом ведутся только мужчины, не настроенные серьезно, это сопутствующий фактор. Побочное действие. Ты не права. Кроме внешности и здоровья, которые мы здесь обсуждаем, в тебе огромное количество других достоинств. Данька, ты же умница, каких поискать. Неужели ты считаешь, что не найдется человека, способного все это оценить? Не находится. Если бы кто-то захотел, то увидел бы. Я ни от кого не прячусь, не сижу в башне, не закапываю себя в могилу. Живу обычной жизнью и табличек о своей болезни на теле не развешиваю. Просто всегда говорю прямо, что думаю. Это всех так и обескураживает. Что-то с этим миром не так. Люди в нем настолько отвыкли от того, чтобы слышать о себе правду, что когда им ее говоришь... Производишь неизгладимое впечатление. Нет, папа. Вероятность того, что кто-то из них станет рыться в грязи, чтобы извлечь оттуда алмаз, практически равна нулю. А если он кому и попадется случайно, история все равно ничем не кончится. Его еще гранить надо. Средства вбухивать на лечение... Ой, оговорочка вышла, то есть на огранку. Пока до бриллианта дело дойдет, электричество кончится. Или возиться устанут. Но и это фантазии. Большинство людей интересуются только внешкой. А внутрянка, что ж, она у меня все равно с дефектом. Так что так даже лучше. Даня, я тебя не узнаю. Что с тобой сегодня? Неужели из-за результатов так расстроилась? Так тебе не привыкать... Она молчала. «Ты же всю жизнь все в себе держишь. Из тебя ни слова не вытянешь». А сегодня разоткровенничалась. «Вот, оказывается, насколько сильно тебя это грызет. Я предполагал, конечно, но знать наверняка это совсем другое дело». Даша посмотрела. «Не переживай, пап. Правда. Я давно это приняла. А насчет откровенности... Просто в последнее время все навалилось. Сначала враждебный Париж, в котором я последний год еле протянула. Думала, не выдержу, сорвусь, все брошу. С трудом дотерпела. Одна мысль только удерживала от сию секундного порыва. Очень не хотелось вернуться в двадцать пять лет в Москву на шею к отцу. «Ты уже привык жить один. Я очень не хотела тебя обременять». Потом здесь с работой столько времени не складывалось. А последняя неделя у меня вообще катарсис. Наверное, захотелось выговориться. Данька, я очень рад. Ты мне за сегодняшний день больше наговорила, чем за всю предыдущую жизнь. Ты это, уставай почаще и посильнее. А потом заходи. Разрешаю даже покурить на лестнице. Но только если одну. Отец подмигнул ей. Даша расплылась в улыбке, закусила губу и с силой сжала его в объятиях. «Не помню, говорила я тебе когда-нибудь. Ты самый любимый мужчина в моей жизни. И даже, наверное, единственный. Тот самый, которого я и описывала. Представляешь, как мне с тобой повезло?»